Пальмира, Керлис. Бесконечно белая. Умей хотеть и будешь свободен. Иван Тургенев. Глава 1. Больше всего на свете я ненавижу оправдываться. Звук фена, гречку и белая. От него ужасно отстирывается кровь. Вот как сейчас. Багровая клякса лишь сильнее въедалась в ткань. И ладно бы это было моё любимое платье. Это было моё единственное платье. Кран подавился водой, закашлял, выплёвывая последние капли и утробно взвыл. Я торопливо закрутила до потопной винтик. В наступившей тишине тонко звенело в ушах. Загустевший воздух царапал лёгкие. Мыльные разводы на кафеле завели спирали и помчались по кругу. 1 2 3, не считай и не смотри. Зажмурится, присесть на край ванны. Вот, почти хорошо. Не видно ни трещин на эмали. паутиной опутавших дно, непробки на ржавой цепочке, не провисших белевых верёвок, сплошной гранж и пахнет сыростью. К прочим начиналось всё ещё хуже. Вообще плохая примета открыть глаза и увидеть незнакомый потолок. Он, как водится, оказался белым. Каким ещё ему быть? Потолков я в своей жизни повидала немало, и они нередко бывали других цветов. Этот мне решительно не понравился. Слишком ровный. будто придуман. Хотелось его пощупать, почувствовать шероховатость, найти ямку, отколопать кусок штукатурки, убедиться, что он настоящий. Только было не достать. Никак. Тянешь руки, тянешь, и ничего. Один воздух. Сбоку плавало окно с чёрными силуэтами деревьев. Покачивалась тумбочка, заваленная фломастерами и листами в клетку. Кошмар. Я спустила ноги с кровати, встала, Тумбочка мигнула на встречу. Спекировал задетый листок. Схема какая-то. Линии, линии, красные, чёрные. Лабиринт. Фух. Хватит их с меня. Теперь прямо и только прямо. Энергия пульсировала вспышками, волнами, мутными кругами. Шаг второй. Стена с выпуклыми листочками на цветочных обоях. Шелковастая на ощупь. Клачки под ногтями. царапины поверх спускающегося бутона и давно забытое чувство. Боль. Пальцы жгло, кожу саднило. Это было так. Чудесно. Совершенно чудесно. Как и скрип мысли. Единственный. Неужели получилось? Остальное далось проще. Повернуть дверную ручку. Переступить порог. Вперед. В коридор. Длинный, белый, с глянцевым полом. В стенах окна. Словно без рам вовсе. Вдох-выдох. Подойти ближе к платному. Коснуться лбом стекла. Сфокусировать взгляд. Вырванная из хаоса и темноты реальность. Пустые лавочки, лужи на асфальте, ворох жёлтых листьев, раздетые деревья. Осень. Обидно. Лето улизнуло. Зади шаги и голос, резкий, настойчивый. Ни слова не разобрать, лишь звон и дребезжание осколков рассечённого воздуха. Я заткнула уши ладонями. и сосчитала до трёх. Не помогло. Всплеск чужого интереса. Прикосновение к плечу. Что надо? Я обернулась. Тётка в белом халате, шевеление предкотых губ, испытующий взгляд. Не люблю, когда смотрят, особенно так пристально. Почти как это чёртово гречиха, в которой совсем не поймёшь, где спрятаны глазки. А они у неё точно есть. И смотрят, смотрят, смотрят. Пальцы с отдельки выныривают из белого рукава. тянут назад, подталкивают к палате. Пусти. Колебание энергии. Рывок сквозь барьер, обрывки мыслей. Мишанина чувств и череда картинок. Запредельно яркий, до тошноты. Тётка вздрогнула и осела на пол. Замолчало наконец-то. Звенеть перестало. Я знала, в какую сторону идти. Все выходы, подсобки. И когда чесмена в клинике. И что Михалыч вечно тырит колбасу из общего холодильника. Колбаса. Нет, некогда. Точно помнила, надо торопиться. Вспомнить бы еще куда и зачем. Я вслушалась в заново склеенную из осколков тишину. Пространство наполнялось живыми отпечатками. Светилось, предупреждало. Люди. Много, везде. Затаиться, проскочить? Нет. Никаких обходных путей. Напрямик, к цели. Через пронизанный светом коридор. Мимо двух шушукающих на диване старух. в одинаковых тапках с помпонами. Из сестринской пахло кофе и булочками. Кто-то бубнил в телефон. Скольжение по вычищенному полу. Приглушенное цоканье каблуков вслед. В голову лезла чушь. О том, что нужно забрать из ателье юбку, купить корм для барсика и все-таки сказать соседке, чтобы убрала с лестничной площадки свой занозистый ящик с картошкой. Колготок не напасешься. Тьфу! что самое мерзкое сразу не разберешь. Мои это мысли или нет? Мерцание страха и беспокойства. Шум позади. Толпа вокруг той тетки. Поднимают. Протискивается доктор. Хорошо. Мне меньше внимания. За очередной аркой вестибюль. Кожаные диванчики. Фикусы в вазах. Стойка с девицей, которую хозяйка Барсика не любит, потому что эта фифа не очень умная и племянница директора в придачу. От охранника в углу Полыхнуло удивлением. Рот девицы превратился в ярко-алую букву О, которая покатилась мне на встречу. И опять. Этот звон вместо слов. Подскакивает горло. Душит, скребется в мозг. Цап-царап. Замешкаешься? Будут лоскутики. А то и салат. Багровая пелена перед глазами. Два подцепленных сознания. В лектуме для них есть темнота. Спокойная, уютная. Готовая отпустить потом. Это гораздо лучше, чем свет. холодный и бесконечный, абсолютно беспощадный. Вцепиться и всё. Поминай, как звали. Ноги подкосились, капнула кровь, потекла по подбородку, влажная, горячая. Зато снова тишина, блаженная. И на пути никого. В гардеробе пусто. На плечиках несколько плащей и единственное пальто, оранжевое с карманами. Выбор не ахти. Я закуталась в него. Размера на два больше, зато тёплое. Сунула руки в карманы. В одном леденец в суршащей обёртке, в другом платок на собой. Тонкий, с вышитым вензелем. К. Ка. Катя, Кира, Клара. Карл у Клары украл кораллы. Хорошо хоть конфетку оставил, жадина. Тугие двери, лестница. Вечерний полумрак, моросящий дождь. За щекой покрупывал леденец, вкус на мятный. Слёпаня тапочек по луже. Свежий ветер в лицо. А дальше туман. В голове, на холодной улице. Всюду. За воротами дорога. Череда проезжающих машин. Поймала первую попавшуюся. За рулем была Инночка. Милая девочка. Возвращалась домой. Она мечтала стать стилистом. Где-то там училась. А вечерами консультировала в магазине косметики. Пахла всеми духами сразу. И собирала коллекцию пустых флакончиков. Сейчас Инночка думает, что я ее дальняя родственница, которая нагрянула по гостике. Вещи? Какие вещи? Чемодан в поезде украли. Мы друг друга, конечно, обожаем. И 100 лет не виделись. Идеальный расклад. Если не считать напрочь убитой съёмной квартирки и пустого холодильника, в недрах которого затерялись трёхлитровая банка солёных огурцов, буханка чёрного хлеба и одинокая луковица. Стоило всё-таки прихватить из клиники колбасу. Кап. Кап. Я выдохнула, осторожно открыла глаза. Зажатого в руках платья натекла лужа. Ногам было сыро и холодно. В задницу врезался мокрый край в ванну. Отлично. Ощущения вернулись. Немного здравого смысла тоже. На кой черт я стирала эту тряпку? Все равно ведь больше не надену. Енот полоску. Я зашвырнула под раковину бывшее платье. Сдернула с крючка хозяйский махровый халат и вышла из ванны. На ходу запахиваясь и завязывая пояс двойным бантом. чтоб не волочился. Из-за облезлого шкафа, раскроившего комнату пополам, неслись в слипы и размытый бубнеж. В мониторе бурлили мексиканские страсти. Рядом на столе стояла открытая трехлитровая банка с огурцами. По комнате плыл пряный запах чеснока. Инна схлипнула последний раз и поерзала, устраиваясь поудобнее. Пошарила на ощупь в мутном рассоле, вытащила огурец с налипшей веточкой укропа, постучала о край банки, И с матчана закрустила, прильнув к экрану. Это надолго. И очень, кстати. Я сведнулась к калачикам на диване и уткнулась в подушку. Если что, я сплю. Так. Закутаться в плед. Он грубый и колит. Отлично. Точно реальный. Нащупать границу легко, зыбкую, тонющую в океане энергии. Ухватиться за край и нырнуть в самый гул потока. Сразу изо всех сил. не осторожничая, не сомневаясь, не запоминая ничего вокруг. А зачем? Последнее, чего мне теперь стоит бояться, это ловушки. Волны, волны, волны. Темнота кружила, обретая украденную форму и смысл. Картинка проявлялась все ярче. Заколоченные досками окна, копоть на обоях, обугленный массивный комоз, потолок в паутине, дымка полумрака. «М-м, я скучала». ключ в верхний ящике длинный с покорёженными завитками и пятном ржавчины щёлк и дверь отворилась пламя свечи в углу с треском заметалось коридор тяхнул гул журчание и приглушённая шмяк ещё и ещё веселье в разгаре с потолка лавина сыпался жемчуг разбивался кровавыми брызгами собирался в ручей и нёсся по лестнице с третьего этажа на второй со второго на первый где уже плескался багровый омут окружающими обломками чего попало. Столиев столов посуды. Если выловить все осколки зеркала, можно собрать целое, овальное, человеческий рост. Хватиться за перила и вперёд, вверх. Всё скользкое, и они и ступени. Устоять трудно, подняться ещё труднее. Свимительное течение тащило за собой Сергитова изпыривая прочь. Глупая, ненастоящая. Надо помнить об этом. Всегда важно помнить Это путь. Это спасение. Это ключ. Его не надо искать в комодах. Он всегда с тобой. Наверху было темно. Стены непроглядно черные. Из-под единственной запертой двери хлестала кровь, растекаясь в багровой лужи на весь коридор. Она тягучая. Она красная. Хлюпала, пузырилась и сходила паром. Отключить мысли. Любые чувства. Сесть. Привалиться спиной к двери. Вдохнуть. Полной грудью. Поймать момент. поток, он будто запись, только не буквами, образами. Игра в реальность с одним лишь правилом верить. И я верю, что я здесь. Тогда нет ничего проще, чем прислушаться к миру, стать его частью, влезть на последнюю страницу сценария, вклиниться перед заключительными титрами и раствориться в освободившейся вспышке энергии. Она такая же, как и много лет назад. В миг, свершившийся. Этот миг в конце В самом конце. Сейчас. Первой была боль. Острая, горячая. Пульсация оголенных нервов. Жжение на шее. Я знаю имя. Маргарита. Отражение в треснутом овальном зеркале. Девочка с трогательными, коротко остриженными кудряшками. Адуванчик. Ей было 16. Она жила тут. Не одна, конечно. Еще отец, мать, братья, сестры, старая дуэнья и немногочисленные слуги. Обедневший грант, чего удивляться. Смутное время, междоусобные войны. Враги нагрянули ночью, резали, жгли, убивали. Крики, стоны, хрипы и тяжёлый запах крови. Она спряталась в этой комнате и молилась, молилась. Господь внял молитвам. Её не заметили. Насытившись, растворились в ночи унося награбленное. Тишина. Какая страшная тишина. Но ещё страшнее слышать осторожные шаги по лестнице. Когда уже думала, что спаслась, разлитая в воздухе угрозой, чужое дыхание за дверью. Она стиснула зубы и зажмурилась, сжавшись в комок. Скрип, туновение воздуха. Кинжал вошел в ее шею по рукоять, задев бусы. Нитку жемчуга, белую. Бусины сыпались одна за другой, на пол, в лужу крови, которая растекалась шире, шире, шире. Прокатился оглушающий гул. Дом вздрогнул и утих, словно ластиком стерев жемчуг и кровь. Никаких брызг. Только разруха и подкопчённый интерьерчик. Вот и всё. Я поднялась на ноги, обернулась на дверь. Разгадка ясна. И это не то, что мне нужно. Через потайной ход, мимо вереницы платьев и кружев, на кухню, к точке выхода, и в поток, в самое его сердце, к тем местам, где не сон, а забвение. Белое, кругом ослепительно белое, чужое, неприступное, пропитанное невероятной силой. Но не моё. Я позвала сразу, громко и требовательно. Бум! Пространство заполнилось звуками, цветом, обрасло стенами. Светящиеся азиатские фонарики, запах сандала, подушки на шёлковых покрывалах и занавески, занавески, занавески. Невесомый белый шёлк делил шатёр на кучу маленьких комнат, колыхался, надувался и опадал. В высокой золотой клетке застыла птичка. Настороженно косяк кругом, хитрым глазом Узнала зараза. Хрен, я к тебе ещё раз близко подойду. К кому? К радужных перьев с снежным голосом, мерзким характером и стальным клювом. Помесь колиблю с теродактилем. Я улеглась поверх груды подушек, с наслаждением потянулась. П레스ко похолодало. Опасность разлилась густо, хоть ложкой черпай. Птичка разочарованно подолбила клетку, спятала голову под крыло. Это всегда трудно, зазвенел голос полный равнодушия. За занавеской мелькнул тонкий силуэт. Я крепче сжала подушку. Та растаяла, напоследок ослепив вспышкой света. «Что трудно?» – уточнила я. «Сдержаться и не придушить своего пернатого крокодила?» «Возвращаться!» – последовал надменный ответ. «Не люблю это!» Занавеска отъехала сама собой. Длинное белое платье на изящном теле, собранные в сложную прическу светлые локоны, волосок к волоску. Чудкая линия красивых губ. Проскосы глаза, тёмные и глубокие. Точёные черты лица. Нежная белая кожа, гладкая, ровная, ни пятнышка, ни родинки. Совершенная картинка. Настолько безукоризненная, что тянет поставить Фингал, чтобы разрядить обстановку. Не знаю, как она выглядела в жизни, но тут явно перестаралась с фотошопом. Справлюсь. Я зевнула. Нужно стать незаметной. Сделаешь или Она приподняла бровь. Злится? Еще как? Потому что она... Илит. Безо всяких сокращений. Я приподнялась на локтях. Устала, вздохнула и пожаловалась. В голове каша. Пройдет. Небрежно обронила Илит. Память пробуждается частями. Постепенно. Пара дней. Если они будут, перебила я. Поможешь? Высокомерный кивок в ответ. Ну же, рыбья кровь, пошевеливайся. не у всех 5000 лет в запасе. Пульсация в висках, бурлящая во мне энергия. Она извергается наружу, переливается через края. Замен приходит другая, мощная, холодная, с горьким привкусом сандала. Что-то здесь останется, моё. На время. Ведь в итоге оно обязательно вернётся, а и народное уйдёт. А пока этого не произошло, я могу спрятаться, укрыться, затаиться. Никто не высмотрит Отданная энергия взмыла ввысь, разлетелась во все стороны бенгальскими искрами. Птичка злорадно засвистела, просунула голову между прутьев, склёвывая огоньки. Ах ты ж, Ирит поморщилась, протяжались теснее. Птичка закатила глаза, беспомощно дёрнулась и безглавной тушкой рухнула на дно кляски. Да свистелась. Как он тебя отпустил? спросила Ирит, обманчиво мягким тоном. На длинной шее блестел серебряный кулон. Галочка, перечеркнутая косыми линиями. Голосование не засчитано. Не помню. Пожалуй, я плечами. Правда не помню. Были условия. Одно, два. Подушки закружились карусели. Невнятное бульканье, эхом накатывающее ощущение. Царапающая боль. Нечто вязкое и горячее в горле. Мешает. Нечем дышать. Илит спилась в меня колючим взглядом. покачала головой Не ходи сюда часто. Стоит послушаться. Как хочешь, усмехнулась она. Твоё тело твоё дело. Волшебная фраза. Я рассмеялась в голос. Энергия Ильд бурлила во мне как шампанское, пузырьками щекоталась в носу. Ильд прижала палец к моим губам. Теряешь время. Отчёт давно пошёл. Опора пропала. Завертелся хоровод фонариков и подушек. Кого хочешь, выбирай. Можно шёлковое одеяло. Нет? Ну и ладно. Меня словно всосало в гигантскую воронку. Закрутило и бежалосно понесло вверх. Энергия становилась всё гуще, давила, затекая жаром внутрь. Потом пулькнула и застыла. Встрельнула с гучей болью. Реальность, привет. Это точно ты. Во рту металлический привкус. Под щекой что-то мягкое. Ухле влажное. Я приподнялась на локтях. Сбоку белело чьё-то перепуганное лицо. Перед глазами в серой чёрной мути плавала смятая подушка в красных пятнах. Сквозь перину на ткани отпечатывались новые точки. Кап, кап, кап. Отбросить подушку. Лечь на спину. Запрокинуть голову и дышать ртом, через силу. Белое лицо исчезло, затем появилось снова. Точно. Инна Моя новая родственница. Судя по безумному виду, та еще паникерша. Переносицу обожгло холодом. Видимо, притащило лед. Мутная чернота расползалась. Удушливо покачивалась, сминая стены. Стоп! Отставить весь этот беспредел. Сосредоточиться. Пульт нащупался. Главное, правильно его себе вообразить. Марьева схлынула. Пришла ясность. Я отобрала у Инны телефон. Талиха радочно тыкала пальцем по кнопкам, пытаясь вызвать скорую МЧС или амун. Ну или всех вместе. Нет, детка. Зачем нам тут толпа? На топчук. Лучше займись тем, что полезным. Готовкой, например. Её тревога была плотной, колючей, рассеялась со второй попытки. Инночка вздохнула и потопала на кухню. Сработало. А мобильный у неё странный. Не видела таких, больших и тонких, с чётким изображением. Новая мода? Или просто в глазах рябить перестало. Я закуталась в плед и затихла. В углу дивана было уютно и тепло. На кухне тонко свистел чайник, звякала посуда, хлопала дверца холодильника. Прошелестели осторожные шаги. Под голову впихнули подушку, пахнущую чаем и огурцами. Огурцами? Я распахнула глаза. Пит моим носом до тубористки стояла дымящаяся литровая кружка чая и тарелка с бутербродами. Ламки ржаного хлеба с крупно наструганными дольками пупырчатых крепких огурцов, присыпанные сверху колечками лука. От пряного запаха закружилась голова. Рот моментально наполнится слюной. Это было невыносимо вкусно. Запивать соленые огурцы горячим сладким чаем. Крепким, терпким, непридуманным, реальным. Прикончив угощение, я свернулась калачиком подальше от зияющей пропасти края. Вдох, не сопротивлялся. Вдыхался свободно, обжигая лишь самую малость. Боль притупилась, стала привычной. Я закрыла глаза, наслаждаясь темнотой и проваливаясь в сон. Обычный сон, без ерунды и подвоха. Мысли наконец выстроились в очередь, прекратили ускользать и придираться. Дальше дело техники. Хвать за ход первый и держи. Я знаю, зачем я здесь. Мне надо поторопиться. Я должна её найти. ఇయ్యో